153. В основе беспокойств, тревог и волнений лежит все-таки страх перед утратой чего-то, что считает своим человеком. Но если нет ничего своего, и временно все, чем владеем, и все, в чем живем, чего и за что же бояться, коль скоро должно все уйти, позднее или раньше, сегодня или завтра, и все не мое. И дано лишь на время.